Не успела Мэри опомниться, как она уже сидела рядом с ним, на красном плюшевом сиденье. Доктор застегнул легкий фартук экипажа, защищавший от пыли, тронул кнутом лошадь, и они помчались вперед. В этом движении было что-то захватывающее. Ветер, поднимаемый им в неподвижном воздухе, обвивал щеки Мэри. Небо больше не пылало, а тихо светилось. Пыль не досаждала.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 Отогнала мысли об ожидавшей ее печали и, решив не портить себе единственный час редкого развлечения, отдалась неиспытанному прежде блаженству. Ренвик, в свою очередь, смотрел на ее чистый профиль, слабый румянец, выступивший на щеках, наблюдал ее необычное оживление со странным удовлетворением, с гораздо более острой радостью, чем Мэри, мелькавшей мимо картины. Ему вдруг страшно захотелось заставить ее повернуться к нему так, чтобы он мог заглянуть ей в глаза. И он прервал молчание, сказав, — Вы не жалеете, что поехали со мной? Но Мэри по-прежнему не смотрела на него, и только губы ее дрогнули слабой улыбкой. — Я рада, что поехала. Все так чудесно. Я не привыкла к этому и буду потом часто вспоминать... «Мы еще успеем доехать до берега лоха», — ответил он весело. «И если Тим прибавит шагу, успеем даже напиться чаю». Мэри пришла в восторг от такой перспективы и, обратив внимание на лоснившуюся спину Тима, обличавшую хороший уход, подумала, что он будет мчать их достаточно быстро, чтобы выиграть время для чаепития, но не настолько быстро, чтобы довести ее домой раньше времени».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 Он понимает, что я о нем говорю, и старается не ударить в грязь лицом. Старый лицемер. Он еще больше разленится в Эдинбурге. Слишком много овса и мало работы. Так вы берете его с собой? Да. Продать теми у меня бы духу не хватило. Таков уж я. Он помолчал, потом продолжал, словно размышляя вслух. Может быть, это нелепо, но когда я полюблю что-нибудь картину, книгу, лошадь, что бы там ни было. Я не могу расстаться с этим. Уж когда люблю, так люблю. Я упрям и подхожу ко всему со своей собственной меркой. Пусть какой-нибудь критик хоть двадцать раз твердит мне, что картина хороша, а если она мне не нравится, я ее не повешу у себя. Я покупаю картину только в том случае, если она завладевает мною. «И тогда я уже не могу с нею расстаться». «У вас столовая чудная картина», — ставила Мэри, глядя прямо перед собой. «Да, и я рад, что она вам тоже понравилась. Она меня утешает в одиночестве». «Впрочем, она не мне одному понравилась», — добавил он с усмешкой. «Критики тоже ее одобрили». Разговор о картине напомнил Мэри целью ее первого посещения Ренвика — И, предупреждая его вопрос относительно Несси, она сказала, «Я так вам благодарна за все, что вы сделали для Несси».